Глава четвертая. Алексей. Еду по ночной Москве на встречу с бывшей женой. Так себе удовольствие. Но уж лучше сразу расставить все точки. Марта относится к тому типу женщин, которые любое слово выворачивают именно так, как им выгодно. Поэтому лучше не давать повод понять меня как-то не так. Глаза слепаются от перенапряжения и усталости. Даже двойная доза кофе не помогает старые сутки на ногах, не считая нескольких часов сна урывками в кабинете. Достала все. Неужели выгораю? Нельзя этого допускать. Может, плюнуть на все и рвануть куда-нибудь на море? Да вон хоть с Мартой. Уж что-что. А отдыхать она умеет отлично. Расплываюсь в усмешке, невольно вспоминая, как мы с ней познакомились в клубе, в котором тусили до утра. Марта — очень эффектная блондинка, легкая на подъем, любит свободу и развлечения а я живу работой. Наш брак изначально был обречён на провал. Она праздник и фейерверк, а я суровые трудовые будни. И чья это была идея расписаться? Для чего? Идиотизм какой-то. Но я любил её. Скорее я думал, что любил. На самом деле любовался красивой бабочкой. Подъезжаю к клубу, где сейчас Марта, и пишу сообщение, чтобы выходила. Не читает. Зашибись. Широко зеваю и разминаю мышцы шеи так хочется уже добраться до кровати и вырубиться может оно ну ее нахер смотрю на часы почти полночь ладно еще немного подожду открываю окно закуриваю и набираю номер марты не берет не слышит что ли что за идиотская привычка договорились же глубоко затягиваюсь и выпускаю сизую струю дыма на улицу ждать не имеет смысла или забить и ехать домой Или идти в клуб и искать Марту там. Словно возвращаюсь в прошлое. Сколько раз я так забирал ее пьяную из каких-то вечеринок и клубов? Бесчетное количество. Блять. Щелбаном откидываю окурок куда-то в ночь и закрываю окно. Задолбало. Выхожу и ставлю тачку на сигналку. Перед входом охрана и фейс-контроль. А у меня глаза красные. Надо было хоть закапать. Сейчас решат, что я обдолбанный. И сдадут ментам. Вот уж потеха будет. Но на входе меня никто не тормозит. И даже не обыскивают. Спокойно пропускают в заведение. Ладно, нашим легче. Музыка давит на уши. А разноцветные лучи то и дело раздражают зрение. Надо как можно быстрее найти Марту. И свалить уже отсюда. Благо опыт у меня обширный. Двигаюсь сразу к танцполу, сканируя пространство вокруг. Народу не так много. все же будний день но все равно внимание рассеивается. Марту замечаю почти сразу. Она самозабвенно танцует в компании двух парней. Прислоняюсь спиной к колонне и складываю руки на груди, ожидая, когда ей надоест. «Лёш!» Она замечает меня и машет рукой. «Я сейчас!» Подхватывает сумку и идет ко мне, но один из мужчин преграждает ей путь. «Эй, красавица, ты куда собралась? А как же мы?» Невольно напрягаюсь, мышцы наливаются свинцом, а ладони сами собой складываются в кулаки. «Мальчики, дальше сами!» фыркает Марта и кивает в мою сторону. «За мной пришли!» «В смысле? Мы так не договаривались!» хмурится второй. «Мы никак не договаривались!» Явственно ощущаю, как воздух начинает тяжелеть, наполняется тестостероном и агрессией. «Да твою мать, Марта!» «Этот, что ли?» Мужчины замечают меня и двигаются в мою сторону. Что-то подсказывает, что уйти просто так не получится. Уж слишком они заряжены. «Да, это мой муж». Марта гордо вздергивает подбородок и прячется за мою спину. «Не слишком он похож на мужа». «Конечно, потому что я бывший муж. Ладно, хоть не покойный, и на том спасибо». «Проблемы?» Давлю этих персонажей взглядом. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы испарились и не портили вечер. Сейчас узнаем. Не оправдывает ожидания один из них и прет на меня. Да чтоб вас. Приходится втащить. Одному под дых, второму прилетает в челюсть. Сбиваю костяшку а его зубы и шиплю недовольно. Этого еще не хватало, но зато проснулся. От адреналина меня лихо взбадривает. Жаль, ненадолго. «Иди давай в машину», — рычу на Марту не возражает а послушно следует за мной снимаю сигналку марта забирается в салон и ждет меня достаю бутылку с водой и промываю ссадину ничего критичного но приятного мало и очень не вовремя выбрасываю бутылку и сажусь за руль спасибо лёш довольно мурлычет марта Хиба. раздраженно огрызаюсь приземляя ее тебе делать что ли нечего ты же знаешь что мне нельзя руки травмировать Я же не специально. Обиженно поджимает губы и обнимает себя руками. Не специально? Что-то верится в это с трудом, но похер уже. А если операция срочная, а у меня руки худуном. Распрямляю пальцы. Мелко дрожат. Блять. Не злись. Я же не знала, что так получится. Марта всхлипывает. Вот только без слез. Мой мозг такого перенапряжения просто не выдержит. «Чего тебе вообще от меня надо?» Открываю окно и закуриваю. Марта неприятно морщится, но не рискует делать замечания. Хотя я прекрасно знаю, как ей не нравится запах табака. Главное, он нравится мне. «В смысле?» Многозначительно вздыхает она и поджимает губы, косясь на мою сигарету. «Не, не выкину и не надейся. Мне надо успокоиться и не уснуть. Ты встретиться хотела зачем?» Терпеливо поясняю. «Я, знаешь, я долго думала и...» Запинается, подбирая слова. «Я соскучилась». «Чего?» Закашливаюсь дымом и пораженно смотрю на бывшую. Она в уме вообще. «Лёш, я знаю, как это глупо звучит. Капитан Очевидность прям. Особенно если учесть, что развод — это моя инициатива». «Сколько лишних слов, одна вода и ни грамма смысла». Марта, давай ближе к делу, а? Давай попробуем начать сначала. Она придвигается ближе и кладет голову мне на плечо. Я все осознала. Мне плохо без тебя. Трется щекой, как кошка. Я хочу, чтобы мы снова были вместе.